хвалил мою последнюю книгу, загорелся идеей устроить её публичное обсуждение и даже пригласил меня на основанную им радиостанцию и взял у меня путанное интервью ни о чём. Мои настойчивые вопросы о сестре он иронически квалифицировал как чрезмерное любопытство и упорно от них уходил. Сказал лишь, что с Надей всё в порядке, и они с матерью отправились в длительное путешествие.